Издательство Бомбора. Океан книг. Юлия Дердо. «Обнули тревогу за 10 дней». Книга-марафон. Зачем вам книга про страх и тревогу? Здравствуйте, мой дорогой слушатель. В этой книге мы с вами поговорим про страх и тревогу и о том, как от них избавляться. Но начать мне хотелось бы с одного признания. Мне хочется признаться, что очень долгое время мне было стыдно. Буквально до тех пор, пока я не занялась темой тревоги и страха. А стыдно мне было за собственный дикий страх. В 11 лет я с родителями ездила на Черное море и жила в пансионате. И вечером ходила в соседний смотреть кино на большом экране. И сначала это были мушкетёры, затем несколько серий гардемаринов. А потом вдруг решили показать популярное американское кино, которое тогда было невероятно редким, и пропустить такое событие я не могла. Так, совсем девочкой, я познакомилась с Фредди Крюгером в «Кошмаре на улице Вязов». Замиранием сердца возвращалась я домой, шла с диким ужасом на подгибающихся ногах, и мне казалось, что вот сейчас Фредди выскочит из кустов. Но и в пансионате ужас не покидал меня. Мне чудилось, что сейчас он выскочит из зеркала или из ванной, или ночью ножами утащит меня из кровати. Тогда мне было страшно, но отказаться от кино я не могла, я была слишком маленькой и любопытной. Позже в поезде мне было страшно ходить одной в туалет, а дома я начала бояться ложиться спать. Ну ладно, тогда я была ребёнком, с кем не бывает. Но я хочу вам признаться, что и в прошлом году ночью, когда мне нужно было встать и напоить свою младшую дочку или высадить её на горшок, я вдруг поняла, что не могу этого сделать. Мне страшно идти одной по квартире, брать горшок, идти будить своего ребёнка, чтобы её высадить. Я взрослая женщина, психолог, у меня двое детей, но я до сих пор боюсь, что из туалета выскочит Фредди Крюгер и набросится на меня. И это ужасное состояние, когда я иду по темному коридору, пытаясь успокоиться, а затем в какой-то момент пугаюсь и уже бегу на кухню, чтобы включить свет. И чем быстрее я бегу, тем страшнее становится». Я думаю, что это состояние тревоги и страха знакомо каждому. Но ещё год назад, до того, как я глубоко занялась этой темой, мне казалось, что это только со мной происходит, что я та самая одна-единственная в мире взрослая тётка, которая до сих пор боится детских страшилок. И помимо того, что мне было страшно, мне было ещё и дико стыдно. Вместо того, чтобы поддержать себя, Позаботиться о себе или научиться справляться с этими чувствами я винила себя, обзывала дурой, истеричкой, что, конечно же, совершенно не помогало. И, разбираясь с тревогой, разбираясь со страхом, я разобралась с большим количеством своих историй и теперь готова поделиться с вами личным опытом. В этой книге мы с вами поговорим о том, что страх, тревога, паника и фобии — это нормально. Мы поговорим не только о них сегодняшних, но об истории их появления. Мы научимся отличать тревогу нормальную от невротической, болезненной. И самое главное, вы научитесь справляться с тревогой, выдерживать ее и обращаться с ней как-то по-другому. Эта книга может стать для вас просто интересной историей, пищей для ума, набором интересных практик и упражнений, а может принести вам много пользы. Она может стать настоящей психотерапией через слушанье, словом, которое исцелит страхи и доставит удовольствие, даст спокойствие вашему сердцу. Текст книги при этом останется тем же. Все зависит от того, как вы будете ее слушать, и от того намерения, которое вы сформируете в начале. Будет ли эта книга в дальнейшем полезна для вас? Решать вам. Для того, чтобы этот текст оказался не просто интересным, но и терапевтическим, пожалуйста, подумайте, для чего и зачем вы слушаете эту книгу. Будем считать, что это первое практическое задание. Поставьте аудиокнигу на паузу и сформулируйте для себя, что будет для вас результатом, что вы получите в итоге, каких перемен вы хотите. И поверьте мне, как только вы сформулируете это для себя, в идеале в письменном виде, вы будете слушать ее уже совсем по-другому, неосознанно выбирая все самое важное и самое полезное. Поэтому пусть это будет максимально приятное и эффективное слушание.